Вечерело. Прозрачной фиолетовой дымкой заткалось Нева, и на западе за Балтийским заводом взмыла серая, почти чёрно-лиловая туча. Подул свежий ветер, стало холодно, погромыхивал гром. Эпштейн застегнул на все пуговицы пальто и продолжал с увлечением: "Большое несчастье, что люди не умеют освободиться от предрассудков. Почему-то все боятся свободы. Почему-то никто не смеет дерзать". Вы скажете, неправда? Ах, я всегда говорил, какие детские сказки, что нужно думать о каких-то законах. Где они эти законы? Я смеюсь над всеми законами. Я сам себе закон, да? Вы читали Ницше? Непременно прочтите. Помните? Мы хотим восхитительно устремиться друг против друга. Да-да, именно восхитительно. Ольга понимала, Она одна понимала, что свободному человеку позволено всё. Человек это звучит гордо. Понимаете, гордо. Но ну, а мы? Даже смешно. Я приехал из Парижа, думал, вас отыщу и вы мне скажете что-нибудь очень хорошее, а вы говорите: "Плохие дела". Почему плохие? А потому что вы не дерзаете, чтобы они шли хорошо. Эпштейн замолк. И, подняв слабую, как палка тонкую В желтой перчатке руку, Задекламировал одушевленно и громко За пределы предельного К бездам светлой безбрежности, В ненасытной мятежности, В жажде счастья цельного Мы, воздушные, летим И помедлить не хотим, И едва качаем крыльями, Все захватим, все возьмем, С жадным чувством обоймем. Дерзкими усилиями, устремляясь к высоте, Дальше, прочь от грани тесной, Мы домчимся в мир чудесный, К неизвестной красоте. Фрезина морщил белый на висках облысевший лоб. Слова Эпштейна о красоте, о Ницше, О худших и лучших, о бездне и о дерзании Казались лишенными смысла мальчишеской болтовней. Он вспомнил резкий отзыв Володи. Ули к ней велика свистит громко. Чувство радости внезапно потухло. И пренебрежительно сверху вниз измеряя Эпштейн взглядом, он устало спросил: К чему вы это всё говорите? Как к чему? взволновался Эпштейн. Да ведь в этом обновлённая прекрасная жизнь, неустанное устремление к свету, а значит и к революции. Как вы не понимаете? «Разве не к красоте стремимся мы, революционеры? Не ко всемирной гармонии? Не к истреблению двуногих скорпионов? Не к уничтожению мещанства? Или, может быть, нет? Или, может быть, красота не в дерзании? В своей вражде мы должны быть созидателями образов и призраков и с помощью их объявить друг другу войну». Так сказал Ницше. «А вы? Что вы на это скажете?» Я должен вас заранее предупредить. Я убеждён, что для успешности революции нужно дерзать решительно на всё. Без исключений на всё. Только тогда и может быть польза. Вы, может быть, думаете, что я так себе разговариваю, зашептал он таинственно с короговоркой и близко плечом придвинулся к Фрезе. Я должен рассказать вам одну вещь, одну конспирацию, один обдуманный, проверенный и уже принятый мною план. За этим только я и приехал. И вы убедитесь, что умному человеку позволено всё, и что я знаю, как надо делать террор. Вы убедитесь, когда дела пойдут хорошо. Нет? Фрейзе задумался. Эпштейн, сгорбленный, бледный в тёмных очках, казался ему таким неразумным, маленьким и смешным, что не хотелось слушать его конспирацию. Но преодолевая гнетущее чувство, он лениво сказал: И ежели вы имеете сообщить что-либо полезное для террора, то я вас слушаю. Но на улице неудобно. Да-да. Разумеется, на улице неудобно, подхватил волнуис Ипштейн. Едем на острова. Извозчик: На острова. И не давая Фрезе больше сказать ни слова, он сел в пролётку и приказал ехать за город в ночной ресторан Альказар.